К вечеру на корабле собралась вся команда, которая тоже была на ярмарке. Матросы хвастались перед товарищами своими покупками: кто рубашку купил, кто нож новый, кто сапоги, кто подарки семье, ткани, серёжки. Ну что же, переночевав, снова двинулись в путь. Почему-то из головы не выходила фраза деда-предсказателя: впилась в мозг как заноза. Если я не здесь умру, значит мне снова предстоит вернуться в своё время. Надо было не стоять, догнать деда, дать денег, пусть объяснил бы, коль он такой ясновидящий. Когда, судьба ли, Господь Бог вернёт меня обратно? Как-то неуютно чувствовать себя временщиком, вроде как в у гостях. но с неизвестной датой отъезда. Через несколько дней, не останавливаясь, прошли Чебоксары. Заканчивались земли черемисов и мордвы, начинались татарские. Хоть и под рукой русского царя теперь татары, до уха надо держать остро. Пошаливают, никак вольницу свою не забудут. До Казани На ночёвки не останавливались, пришвартовались у городских причалов. Тут же подошёл старый татарин в зелёной чалме. "Есак, надо". Я с ним заговорил по-татарски. Старик даже не удивился, видимо, и не такое видал за прожитые годы. Заплатив пошлину за причал, вместе с Григорием направились в город, наказав команде сидеть на корабле. Спиртное в местных харчевнях не продают. Продаж их женщин, ну, по крайней мере, в открытую нет. Попасть в рабство проще простого. Поэтому и команде в мусульманском городе делать и нечего. А вот базар местный хорош. Колосточно шумлив, цветаст, полон экзотических товаров. Например, в отличие от Руси, здесь полно разных сортов риса, называемого в Москве сарацинским зерном. Дорогие шёлка, китайская бумага, отличные выделки, украшения ювелирные на любой вкус, но всё своеобразное, восточное. Тут же готовят плов, ароматный с бараниной, кизилом и ещё Бог знает чем. Ну а про холодное оружие я вообще молчу. Турецкие ятаганы, Арабские сабли дамасской стали, харизмовские ножи, я даже видел японскую катану. Сколько в лавках защиты, шлемы, кольчуги, коножи, поручи, щиты, бахтерцы и прочее, тваищие синего железа. Признаюсь, не удержался. Купил арабскую саблю из дамаска с узорчатым, сереватым клинком. и ножнами обтянутыми кожей змии а также японский меч катану не знаю насчёт его качества но в современном мне мире катана ценилась высоко лезвие его отливало холодной синевой ножны простые гарды почти нет рукоять из какого-то плотного дерева но в руке сидит удобно и не скользит и саблю и катану засунул за пояс Это выглядело, наверное, смешно, да мне бы до корабля дойти. Единственное, что мне понравилось огнестрельное оружие. Ружья с кучным прикладом, пистолеты с неудобной рукояткой и шаром на конце, украшены богато, но ствол без нарезов, замки допотопные. Нет, не для меня. Зашли в чайхану, поели вкусных с жару лепёшек со щербетом. Плово. Попробовали хмельного кумыса. Порай на корабль. На обратном пути прошли через базар. Купили команде спелых фиников в целую сумку. Пусть вместо семечек поедят. Многие дети не видели и не слышали о финиках. Похотевшись, наняли мальчишку с целой кипой свежих лепёшек. Всё лучше, чем сухари. Он за 2 тенге принёс их на корабль. Ужин получался восточный: лепёшки и финики. Команде понравилось, а мне определённо напомнил крымский плен. Мишет, Незаря снялись со швартов, впереди ещё дальняя дорога. К вечеру прошли стрелку Волги и Камы, повернув на Каму. Теперь придётся всё реметьи против течения. Ход убавился. На ночь пристали к берегу. Матросы поймали огромного сома, пожарили его на костре громадными кусками. Сом отдавал тиной, но когда весь день в брюхе пусто, пошёл на ура. Тем более я весь день активно упражнялся с купленным оружием и пришёл к выводу, что меч катана очень хорош в пешем бою, а вот сабелькой лучше махать в конном. В катану я прямо влюбился. Немного тяжелее шпаги, но очень удобен, остр как бритва. Можно наносить колющие и рубящие удары, в отличие от русского меча, коим можно только рубить. Через день миновали слияние Камы с Вяткой, чуть не потерпев крушение. На излучении Вятки под всеми парусами да ещё и по течению на хорошем ходу выскочил торговый пузатый ушкуй. Его сносило прямо на нас. Георгий вовремя заметил опасность, отвернул штурвал в сторону, но всё равно мы слегка соприкоснулись бортами. Нашему железу хоть бы что, а с борта Ушкуя полетели щепки и гребки мат. Свяцким говорком: "Балбесы, смотреть надо. Прямо езда по встречной полосе получается".